убийца б целый час проходили через артистическую уборную убитого усталые перепуганные люди их было девять инспектор скотланд ярда бенджамин паркер оттер пот со лба и выпрямился на стуле в руке он держал густой списанный лист бумаги джо «Я начинаю верить в привидения!» — сказал он тихо. «А может, нам все это только снится?» «Почему же?» — спросил Джо Алекс. Его клонило в сон. Он потер глаза и полез в карман за портсигаром, чтобы взять еще один голдфлейк. «Как это почему?» вот послушай Генри Дарси не мог убить по физическим причинам. Он калека. Уильям Галлинс, в актер. Весь антракт просидел с Оливером Рафином, костюмером, в актерской. Джек сейер помощник режиссера, во время антракта был занят расстановкой стульев на сцене, что подтверждает один из рабочих. Джошуа Брэдден, который с ним не расставался. Второй рабочий, Стэнли Хиггинс, отошел только на минуту, чтобы вызвать Дарси из уборной Эвы Фарадей, а пожарный Саймон Формс показал ему, где она находится, и смотрел на него, стоя в дверях, ведущих со сцены в главный коридор, потому что волновался, что они не успеют. Пожарного Саймона Формса Все время видели те, кто вносил и ставил стулья. А когда он пошел вместе с Хигенсом, то все время оставался в поле зрения последнего. Так как тот лишь постучал в дверь Эвы Фарадей, но не входил туда, а только позвал Дарси, вместе с которым и вернулся на сцену. Пожарный пошёл с ними и на сцене заговорил со светителем Ричардом Картерсом. который сидел у себя на балкончике и возился с мигающим прожектором до самого антракта, о чем свидетельствует все, потому что он то выключал, то зажигал свет, что всех выводило из себя. Потом Кару спустился, встретил идущего к кулисам Дарси и, беседуя с ним, дошел до уборной. Но это не имеет значения. потому что Винси тогда уже был мертв, как показал Дарси. Джон Найт, суфлер, и Малькольм Сноу, рабочий, отвечающий за занавес, весь антракт обсуждали свой треклятый тотализатор. Эва Фарадей и Сьюзен Сноу, костюмерша, были весь антракт в уборной, потому что Эва нуждалась в поддержке. костюмерша проводила ее до самой сцены он поднял голову от листка это все джо все больше никого в театре не было у каждого из них есть твердое алиби разве что у убийцы есть сообщник должен был быть иначе придется поверить в чудеса во первых никто не мог убить Стивена Винси после спектакля. Стало быть, напрашивается мысль, что его убили раньше, когда, наконец, выяснилось, что тут разыгралась совершенно фантастическая история, и покойник вышел на сцену, одновременно лежа в своей уборной, с кинжалом в груди, подобно Цезарю, тут же оказалось, что автор этого неожиданного сюжета его убить не мог.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 а часть на убийцу Б. Убийцей А был Дарси. В конце концов, я же не мог предполагать, что невинный человек ни с того ни с сего берется за такую безумно сложную задачу. Его действия затемняли картину и заслоняли обзор, ибо убийце Б, например, не требовалась эта чертова маска, и он не в состоянии был сыграть за Винси.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 а также посмертной игры Винси, выяснилось. Убийца Б остался один на поле сражения. Алиби всего персонала только резче обозначает его как черную кляксу на белом листе бумаги. Теперь убийцей может оказаться только он. — А кто это? — спросил Паркер. и нагнулся, чтобы расслышать получше, словно в этом театре, слова могли исчезать или превращаться в другие. Алекс сказал ему, кто это. «О, Господи, Боже мой!» — прошептал Паркер. «Как же я мог этого не заметить?» «Простая?»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 после чего быстро встал и пошел в актерскую где сидел заспанный полицейский алекс попросил его на минуту выйти набрал номер и сказал несколько слов потом еще несколько и положил трубку вернулся в комнату и стал медленно ходить взад вперед насвествуя какую-то простенькую сентиментальную мелодию. Потом остановился, вынул из корзины розу и понюхал. Наконец двери отворились. На пороге стоял Паркер. Медленно вошел и тяжело опустился на стул. — Он мертв, — сказал Паркер. Покончил с собой за минуту до нашего приезда оставил записку семье в которой ни словом не упоминает обо всем этом думаю что он поступил весьма разумно пробормотал алекс инспектор пристально посмотрел на него полицейский который дежурит в комнате в актера доложил мне что ты звонил кому то в городе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 Алекс поднес цветок к носу и опять понюхал. Потом улыбнулся. «Предупреждаю тебя, что если ты в своем благородном стремлении соблюсти букву закона, а не его смысл, который я чту не меньше твоего, надумаешь меня в чем-нибудь обвинить, то я сумею защититься». «Но перестань», — махнул рукой инспектор.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 что анжелика дот не убивала винси а я с самого начала как ты знаешь был в этом убежден мне осталась альтернатива убийца а и убийца б убийца а был тот кто взял маску а убийца б тот кто взял письма но ведь это мог быть один и тот же человек не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 он забрал бы письма, которые тот принес, чтобы обменять на драгоценности миссис Дотт. Почему? Потому что... Первое. Он не мог знать их ценности. Второе. Не мог знать их содержание. Третье. Не знал, что Винси принесет их с собой в этот вечер. Четвертое.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 Из этого следует, убийца А взял маску, но не письма. Тем временем, убийца Б, взявший письма, не стал бы брать маску. В роли убийцы Б могли выступить только два человека — сэр Томас Дотт и миссис Дотт. Поскольку только они знали о существовании писем, и о том, что Винси принесет их с собой. Лишь для них эти письма были бесценны. Однако у сэра Томаса алиби с 9.20 и даже с 9.10. Хотя у него была машина, все же после убийства Винси ему потребовалось бы минут 10, чтобы доехать до доктора Эмстронга. Но сэру Томасу...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 Миссис Дотт была в театре в 10.15 и могла забрать письма. Однако она сказала нам, что не нашла их. У нее не было причины лгать. Она была жертвой шантажа. Письма были написаны ее рукой. Поэтому, если бы она сказала, что нашла их, отвезла домой и там сожгла, никто бы из нас и глазом не моргнул. Ей можно верить еще и потому, что, говоря правду, она отводила подозрение от всех, кроме собственного мужа. А это совсем не входило в ее намерение. И я ей поверил. И тогда мне осталось только двое убийц. Убийца А. Дарси, который мог взять маску, но должен был оставить письма. Кто тогда же их взял? И убийца б сэр томас дотт единственный кроме миссис дотт человек который взял бы письма но не маску и вообще сэр томас дот мог убить винси только при условии что после того как он его убьет и заберет письма явится дарси возьмет маску и сыграет роль старика заперев перед этим Винси на этот чертов ключ. Ситуация складывалась нелепая. Дот мог взять письма только в том случае, если бы Винси убил режиссер. Но тогда ему надо было бы проникнуть через запертую дверь, ключ от которой Дарси взял с собой на сцену. А вот если Дот убил Винси, и взял письма. Тогда выходит, Дарси ни в чем не повинный человек берет маску и играет роль старика вместо покойного. Это казалось просто фантастикой. И прибавлялось все больше доказательств, я их уже перечислял, что Дарси не убийца. Однако, если он не убивал, и не играл после антракта. Тогда и сэр Томас Дотт не мог убить. Кто тогда взял маску и письма? Алекс замолчал и рассмеялся своим невеселым, грубоватым смехом. Потом, когда мы выяснили, что после спектакля в уборную никто не входил, кроме миссис Дотт, а в антракте, у нее побывало только двое, Дарси и посыльные с цветами, все стало ясно. Убийца не миссис Дотт, так как когда она вошла, Винси был мертв уже минут 15 что подтверждается данными вскрытия. Убийца не Дарси, так как он калека, и по тысяче других причин, которые я уже излагал, Остался только посыльный из цветочного магазина. Вот он-то и убил Винси и забрал письма. А письма эти были нужны, кроме миссис Дотт, еще только одному человеку. И только он, кроме нее, знал об их существовании и о том, что вечером они будут в уборной Винси. Это сэр Томас Дотт. И теперь его предыдущее алиби не имеет значения, потому что если он убил Винси в 9.05, то мог без помех успеть к 9.20 к доктору Эмстронгу, поскольку машина его стояла неподалеку от театра. Понятно также, почему он всю семью отправил в театр, Хотел быть один и взять свою машину, чтобы заехать в цветочный магазин, а оттуда в театр, не оставляя памяти о себе лондонским таксистам, которые на завтра прочитали бы о преступлении в газетах. Остальное было, по-видимому, просто. На посыльного с цветами никто не обращает внимания, его никто не запоминает. Театральные вахтеры пропускают их, даже не взглянув. Риск был невелик. Сэр Томас предполагал, что Винси будет в одиночестве дожидаться прихода его жены. Если бы он был не один, сэр Томас просто отдал бы ему цветы, получил шиллинг на чай и ушел. Главное было иметь пустой белый конверт. Зачем? Сэр Томас пришел, чтобы убить. Он собирался нанести удар в тот момент, когда Винси будет занят распечатыванием конверта. А чем он собирался нанести удар? Само собой, кинжалом. Ты же знаешь, что Винси был убит кинжалом. Подожди, Паркер поднял руку. Ты говоришь, что сэр Томас приехал, чтобы убить. Почему же он не взял с собой орудие убийства? И, кроме того, разве Винси позволил бы посыльному рыскать по уборной в поисках кинжала? Ведь о том, что он лежит здесь, сэр Томас, и знать не мог, это абсурд. «Браво!» — сказал Алекс. «Я задал себе тот же самый вопрос и не сразу подобрал к нему ответ. Но раз сэр Томас был единственным человеком, который мог убить Винси, значит, объяснение существует, и притом простое и логичное. Какое же? но ну, слушай, как все это было. Стрелять сэр Томас не мог, и вряд ли удалось бы подсунуть Винси яд. Оставался кинжал, оружие бесшумное, длинное и острое. У сэра Томаса такой кинжал хранился давно. Он взял его, поехал в цветочный магазин, купил корзину роз, перед этим, наверное, слегка загримировался, чтобы полиция не смогла пойти по следу этой корзины и купившего ее. Потом подъехал к театру, поставил машину среди множества других и, прикрепив к корзине пустой конверт, вошел в театр в фуражке посыльного, какие можно купить, сколько хочешь в любом шляпном магазине. Он попал в самый подходящий момент. Начался антракт. Сэр Томас точно рассчитал время своего прихода. Если бы Винси был не в уборной, а на сцене, весь его план провалился бы. Винси был один, лежал на кушетке и отдыхал. Его роль в стульях. Была довольно утомительной физически из-за беспрестанного перетаскивания стульев. Сэр Томас подошел к кушетке, поставил цветы и подал Винси конверт. Винси, разумеется, не вставая, тут же начал изучать содержимое конверта. Ведь в нем могло быть какое-нибудь известие от миссис Дотт. закамуфлированное цветами. В этот момент посыльный, смирно стоявший у него в головах, вынул свой длинный острый кинжал и изо всех сил нанес удар. Хоть он и был узнурен болезнью, но для того, чтобы ударить сверху по неподвижно лежащему телу, много сил не надо. Кинжал пронзил сердце, и Винси, только успел схватить его левой рукой, а правой судорожно стиснуть лист бумаги. Через секунду он скончался. Тут сэр Томас бросился к ящику, чтобы отыскать письма. Не знаю, были они в шкафчике или в карманах Винси, но зато знаю, что он нашел второй кинжал. Он знал, что кинжалы одинаковые, потому что когда-то они их заказали вместе. Значит, ему не надо было извлекать из раны орудие убийства и прятать его. Достаточно было забрать кинжал Винси, что должно было еще больше затруднить следствие. Выходя из театра, сэр Томас мог предполагать, что совершил идеальное преступление. Никто в мире, кроме его жены, в молчании которой он мог быть уверен, не догадывался, что у него была причина убить Стивена Винси. Письмо он забрал. Орудие убийства, которое он первоначально хотел унести с собой, теперь стало попросту кинжалом Винси, которым кто-то его убил. Жена его уже не встретится с Винси и не навлечет на себя подозрений, потому что антракт воткуда кончится. Винси не выйдет на сцену. В театре забьют тревогу и обнаружат тело. Анжелика Дот вернется домой с драгоценностями, и никто из них больше словом не обмолвится на эту тему. Однако произошло то, чего он не мог предвидеть даже в кошмарном сне. Представление продолжалось, а убитый Винси играл до конца и ушел со сцены подаваться из зрителей. поэтому миссис Дотт, разумеется, отправилась к нему в уборную. Там она писем не нашла, зато увидела кинжал и труп, а, кроме того, привлекла внимание полиции к собственному семейству, которое иначе вовсе не попало бы в поле нашего зрения. Миссис Дотт вернулась домой. Всякой на ее месте хотя бы мельком тупой, тут же заглянул бы в ящик. кинжал разумеется, не было, потому что муж еще не пришел от доктора Энн Стронга. Тут она поняла, что муж каким-то образом оказался у Винси раньше ее, убил Винси своим кинжалом и забрал письма. Когда сэр Томас около одиннадцати вернулся домой, она не хотела его видеть и говорить с ним об убийстве. Она закрылась у себя под предлогом, что у нее болит голова. А когда прибыла полиция, она тут же решила, что возьмет на себя преступление мужа, потому что он совершил его только из любви к ней и Энн. Когда же я спросила о кинжале, она спокойно пошла к столу, где он обычно хранился. и, вытянув руку, показала пальцем. К ее безграничному удивлению, кинжал был на месте. Позже, когда она услышала, что с девяти двадцати почти до одиннадцати ее муж был у доктора Эмстронга, она вздохнула с облегчением. Стало быть, ее муж не мог убить Винси. потому что она сама видела живого Винси в 9.50, а в 10.15 убедилась, что он мертв. — Боже мой! — Паркер чуть не застонал. — Что за мешанина! Какое невероятное стечение обстоятельств! — Вовсе нет, — запротестовал Алекс. — Просто когда убийца... начал искать письма, то наткнулся на кинжал. А уж если наткнулся, надо было быть полным идиотом, чтобы не взять его. Этого требовала элементарная логика. Ничего иного в подобных обстоятельствах произойти не могло. Он на минуту умолк и закурил новую сигарету. Остается мотив убийства. У сэра Томаса были более веские, чем у его жены, причины желать, чтобы Винси замолчал навеки. Во-первых, он его прекрасно знал и понимал, что тот все-таки когда-нибудь проболтается. И тогда Эндот узнает, что она не родная дочь сэра Томаса. Это было для него страшнее всего. Он ее по-настоящему любил, вырастил, а теперь на пороге смерти ему предстояло уйти в мир иной, зная, что его могила не будет для нее могилой отца. К тому же были бы скомпрометированы два его единственно любимых существа, жена и дочь, а в довершении всего они лишились бы огромного состояния. Ему же легче было бы уходить из жизни в уверенности, что его дочь и жена не только обеспечены до конца жизни, но и будут купаться в богатстве. И он ненавидел Винси, что, собственно, нельзя поставить ему в упрек. Да так почти ничем не рисковал. Знал, что смерть его недалеко. Рак был неумолимым убийцей и уже довершал свое дело в его истерзанном теле. Сэр Томас, щел, что покидать земную юдоль стоит, забрав с собой этого самого отъявленного негодяя из всех, кто ему встречался в жизни. Примем также в расчет, что это убийство косвенным образом могло осчастливить его близких и спасти их от тяжких невзгод, так что мотив для преступления был, безусловно, сильным. Но способен ли серьезный ученый-археолог в один миг перевоплотиться в стареющего посыльного из цветочного магазина? На этот вопрос нам ответил сам сэр Томас, рассказав, что они с Винси были звездами школьного драматического кружка. У него было актерское дарование, которое так и не раскрылось, потому что отец иначе распорядился его судьбой.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 Сэр Томас легко мог скрыть за ней лицо, разговаривая с вактером и Винси. Да и не виделись они лет двадцать. Это и был убийца Б. Когда выяснилось, что убийца А, а та никто из персонала театра, Винси убить не мог, остался только он. И быть им мог только сэр Томас, так как... Первое.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 чем у кого бы то ни было. Пятое. Он знал, что обречен. Шестое. Судя по поведению его жены, она понимала, кто убил Винси. Хотела взять на себя вину. Потом ее поразило, что кинжал лежит в ящике. Меня-то это не удивило. Седьмое. Таким образом, сэр Томас остался на поле боя в одиночестве. Всех остальных пришлось исключить. Алекс усмехнулся. «Хотя, разумеется, преступление мог совершить кто-нибудь совершенно неизвестный. Это было бы невероятным стечением обстоятельств. Многие события оказались бы загадочными. Но кто знает?» Он слегка улыбнулся. Паркер вскочил. «Я ведь знаю, что ты ему позвонил и предупредил, что к нему едет полиция.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 потому что относительно умершего трудно что-либо доказать. Энн Дотт получит свои миллионы и мужа, Анжелика дот не станет добычей кумушек, именуемых дамами из лондонского высшего света, а душа сэра Томаса Дотта встретится в потустороннем мире с душой Стивена Винси, и пусть они поспорят о том, кто из них более грешен. Но это уже не касается ни полиции, ни авторов детективных романов. Вот — Вот-вот! — Паркер щелкнул пальцами. — Ты все-таки позвонил? — Этого я не говорил и никогда не скажу. Ничего подобного ты от меня не услышишь. Алекс зевнул. — Но нам пора. После кровавой ночи блеск утра землю золотит, как сказал поэт. Я страшно устал. Надеюсь, ты отвезешь меня домой? — Отвезу, Джо, — кивнул Паркер. — А что мне делать с моим следствием? — Об этом подумаем завтра, то есть уже сегодня. В четыре часа дня встретимся и выпьем кофе у Дюфресна. Попытаемся выдумать что-нибудь суперубедительное, чтобы успокоить и твое начальство, и прессу. и семью убитого. Ах да, у Винси же не было семьи. Ни сына, ни даже дочери. Никто о нем бедным не вспомнит. Бен, я тебя заклинаю, пойдем. А то я усну стоя. И все еще, держа красный бутон розы, он выскользнул из артистической уборной Стивена Винси, Паркер поневоле двинулся за ним. Через четверть часа Алекс звонил в дверь своей квартиры. Подождал минуту, потом услышал тихие звуки шагов босых женских ног. Кто там? Джо, Алекс. Сонная Кэролайн впустила его в темную прихожую. Алекс зажёг свет. и поцеловал ее в нос. «Это роза мне?» спросила она, протирая глаза. «Да, разумеется. Где ты ее купил в такое время? Ты просто чудо, Джо!» ох сказал Джо. «Эту розу один покойник купил для другого. Теперь она осталась на свете совсем одна.